Тургенев. Тургенев, верный покровитель попов, евреев и скопцов, но слишком счастливый гонитель и иезуитов и глупцов, и леность и моей бесплодной, всегда беспечной и свободной подруги благотворных снов. К чему смеяться надо мною, когда я слабой рукою по лире с трепетом брожу, И лишь нежные звуки любви сей милой сердцу муки в струнах незмолких нахожу. Душой придавшись наслажденью, я сладко-сладко задремал. Один ли ж ты из глубокой ленью к трудам охоту сочитал? Один ли ж ты любовник страстный и саламирской и креста то ночью прыгаешь с прекрасной то проповедуешь Христа? На свадьбах и в библейской зале среди веселий и забот, роней шлунину на бале, подъемлешь трепетных сирот? Ленивец милый на Парнасе, забыв любви своей печаль, с улыбкой дремлешь в Арзамасе и спишь у графа Делавай. Насьемучительное бремя пустых и тяжких должностей Один лишь ты находишь время смеяться лености моей. Не вызывай меня ты более к навека ставленным трудам, ни к поэтической неволе, ни к обработанным стихам. Что нужды, если и с ошибкой, и слабо иногда пою. Пускай нинет лишь улыбкой любовь беспечную мою воспламенит и успокоит. От труд И холоден и пуст поэмы никогда не стоит улыбки следострастных уст